А длинный Эдильбай рассказывал, попал он к нему как-то раз на службу. «Только и бегает», — говорит. Наш сабиджан от телефона к дверям кабинета в приемной. Только успевает. «Слушаюсь, Альжапарко Харманович, есть Альжапарко Харманович, сию минуту Альжапарко Харманович». А тот, говорит, сидит там в кабинете и все кнопками погоняет.